которая прежде-то была вашим врагом, не знаю точно по какой причине, и теперь продолжает свои козни против вас. Что делать? Она попала в беду, надо помочь. Может, вы еще не знаете всего, а именно? Она сказала, что, проникнув в город, вы донесли губернатору о нашей высадке на берег. А что же вы? «Адмирал, зная вас, только посмеялся, а я, признаюсь, лег в дрейф и пошел за этой капитаншей. Неужто она рассказала обо мне такие вещи? При этом она уверяла, что ваше настоящее имя... Ну-ну, договаривайте. Дон Энрике Руиз Мендилуэт. Дон Андрейке побледнел, ему стало не по себе, примыслив, что благородное имя его предков будет произноситься в среде пиратов. «Это правда?» — спросил Хуан Дорьен. «Я никому не даю права копаться в тайнах моей жизни. Разве что жизнь мне уже очень прискучит». Для вас и всех остальных я здесь Антонио, охотник, известный под кличкой Железная рука. Таково мое прозвище. Оно дано мне не зря, и никому не советую проверять, заслужил ли я его. Дон Энерике говорил твердо и решительно. Его слова озвучали грозным предостережением. Хан Дарьен это понял. «Вы правы», — сказал он, — «в нашей среде тайны священны, а любопытство непростительно. Малейшая неосторожность и погибла вся оснастка. Так покинем же эти воды и возьмем другой курс». «Готово. Я дорожу вашей дружбой. Я тоже». «Мне по душе ваша смелость и откровенность!» Дон Энрике протянул руку, и хуан Дарьен с жаром пожал ее. Тут шлюпка подошла к Венере, и оба они легко поднялись по трапу на борт. Немедленно был дан сигнал к отплытию. На флагмане показался белый дымок, грянул пушечный выстрел. «Пойдем ко мне и выпьем по стакану вина». За благополучное путешествие предложил Хуан Дерьен. «Сейчас, но сперва я хочу увидеть то, что меня интересует. Ага, освобождение вашей подопечной. Так я жду вас внизу. Золотое у вас сердце». Хуан сошел вниз, а Дон Энрике остался на палубе.